Теперь глаза Гарднера начали набухать. «Помни!» — тихо повторил Морган. «Плохие!» — прошептал Гарднер. «Все мальчишки!» «Аксиома! Этот в особенности!» «Верно!» — согласился Морган. «Не забывай об этом. Мы можем его остановить, но я хочу быть уверенным, что он может выйти из отеля только по суше». Он отвел Гарднера к тому месту,